Глава 2 В конце концов, Ланселот стал величайшим из рыцарей короля Артура. Он стал тем, чем в крикете был Брадман, обладателем наивысшего турнирного рейтинга. Вторым и третьим были Тристрам и Ламорак. Однако следует помнить, что человек не может стать хорошим игроком в крикет, не потратив достаточного времени на учение и что рыцарский поединок, как и крикет, был своего рода искусством. Во многом он походил на крикет. На каждом турнире имелся судейский шатер с самым настоящим судьей внутри, который помечал на пергаменте набранные баллы, точь в точь, как теперешний крикетный судья отмечает очки за каждую пробежку. Да и зрителям, разгуливавшим в праздничных нарядах вокруг турнирного поля от главной трибуны к шатру с буфетом, Поединки должны были казаться очень похожими на спортивные игры. Времени на них уходило приизрядно. Подачи сэра Ланселота, если он бился с добрым рыцарем, часто занимали весь день, а в движениях бойцов по причине тяжести вооружения было нечто от замедленной съемки. Когда начиналась рубка, сражающиеся вставали один против другого на зеленом лугу совершенно как бэтсмен и боулер с той только разницей, что стояли они друг к другу поближе. И, скажем, сэр Гавейн начинал с дуговой подачи, а сэр Ланселот уклонялся, изящно скользнув по траве ногой, на которую переносился вес. Затем сэр Ланселот отвечал йоркерам, прорывавшим защиту сэра Гавейна, только называлось это сделать выпад, и все окружавшие поле разражались аплодисментами. И, может быть, в королевском шатре Артур поворачивался к Гвиневере и отмечал, что техника работы ногами у великого человека, как и всегда, отменна. Сзади с рыцарских шлемов свисали маленькие занавесочки, защищавшие металл от горячего солнца, наподобие тех носовых платков, которые в наши дни игроки в крикет иногда прилаживают к своим кепкам. Рыцарская потеха была искусством в той же мере, какой им является и крикет, и, может быть, единственное, чем Ланселот отличался от Брадмана, это значительно большее изящество. Ему не приходилось сгибаться над битой и скакать за мячом к середине поля. Он больше походил на вулли. Невозможно, однако, стать похожим на вулли, если просто сидишь на стуле и очень хочешь быть на него похожим. Оружейная, где стоял со своим Марионом мальчик, ставший впоследствии сэром Ланселотом, была самым большим из помещений Бенвикского замка. Именно здесь предстояло мальчику провести с перерывами для сна большую часть ближайших трех лет. Комнаты главной части замка, которую он мог видеть из окон, были в большинстве своем маленькими, потому что когда строишь крепость, о роскоши думать не приходится. Внутреннюю цитадель с ее комнатушками окружал поместительный скотный двор, сюда на время осады загоняли принадлежащие замку стада. Вокруг двора шла высокая стена с башнями, а по внутренней ее стороне были пристроены пространные помещения, необходимые для устройства складов, амбаров, казарм и конюшен. В одном из них, между конюшней на 50 лошадей и коровниками, и располагалось оружейное. Самое лучшее фамильное оружие, ту его часть, которой действительно пользовались, держали в цитадели в одной из комнатушек. Здесь же хранилось вооружение для войска, запасные части к родовому оружию и разного рода приспособления, потребные для занятий гимнастикой, упражнений и физических тренировок. Под стропилами кровли, совсем близко к ней, В изобилии висели или стояли прислоненные вымпелы и флажки с геральдическими фигурами Бана, со стягами Франции, как их теперь именуют, могущие пригодиться при том или этом случае. Вдоль стены располагались турнирные копья, горизонтально уложенные на торчащие из стены гвозди так, чтобы не коробились. Они походили на гимнастические брусья. В одном из углов стояли трачком копья старые, уже покривившиеся или как-то иначе попорченные, но еще на что-то годные. На козлах, тянувшихся вдоль второй длинной стены, размещалось вооружение пеших воинов. Кольчуги без рукавки, латные рукавицы, дротики, марионы и бордосские мечи. Королю Бану повезло, что он жил в Бенвике, ибо именно в этих местах выделывались наилучшие бордосские мечи. Здесь имелись и особые бочонки, в которые снопами набивали оружие, отправляясь в заморские экспедиции. Некоторые бочонки так и оставались неразобранными после недавнего вояжа и содержали удивительную смесь самых разных вещей. Дядюшка скок, ведавший оружейный, начал было распаковывать один из них, чтобы составить опись его содержимого, и в отчаянии удалился, обнаружив в нем 10 фунтов фиников и 5 голов сахару. Скорее всего, то был медовый сахар, если не те сахарные головы, что привозят из крестовых походов. Дядюшка Скук бросил рядом с бочонком начатый список, в коем среди прочего значилось «Салат с забралом, златом украшенный, латных рукавиц осень пар, покров парадный, карт колода, одежды верхние, бригантин пара, урыльник серебряный». Десять сорочек для моего господина, камзол кожаный и кошель с шахматными фигурами. Далее валькове образованным бочонками располагались полки, составлявшие лазарет для увечного вооружения. На полках стояли огромные бутыли с оливковым маслом. Теперь для оружия используют минеральное, но во времена Ланселота этих тонкостей не ведали. Короба с тончайшим шлифовальным песком, мешочки с панцирными гвоздями по 11 шиллингов и 8 пенсов за 20 тысяч, с клепками, с запасными кольчужными кольцами, с кожами для вырезывания новых ремешков и подкладок к наколенникам. И с ними тысячи иных деталей, некогда чарующих, а ныне утративших для нас всякий смысл. Имелись тут и гамбизоны, очень похожие на щитки, какие носят хоккейный вратарь, или на стеганные одежды американских футболистов. По углам были рассованы, так чтобы в середине комнаты оставалось побольше места, разнообразные гимнастические снаряды, вроде чучел для упражнений с копьем и прочего. А близ двери помещался стол дядюшки Скока. Стол усеивали гусиные перья. Песок для присыпки написанного, трости, чтобы лупить ланцелота, когда на него нападала тупость, и невыносимо путанные заметки касательно того, какие из гамбизонов были в последнее время заложены. Ломбарды владельцам драгоценных доспехов сам Бог послал. Какие шлемы удалось подновить посредством шлифовки, какие наручи нуждаются в починке и сколько было заплачено кому за какую потраву которая когда? Три года могут показаться мальчику бесконечно долгим сроком, если он проводит их в одной комнате, покидая ее лишь для того, чтобы поесть, поспать и поупражняться в бой на копьях. Трудно даже представить себе мальчишку, способного на такое, если только не уяснить с самого начала, что Ланселот не был романтиком и галантным кавалером. Теннисон и при так и не сумели понять этого довольно-таки угрюмого и слишком требовательного к себе мальчика с некрасивым лицом, так никому и не открывшего, что основное содержание его жизни составляют мечты и молитвы. Они, возможно, дивились, откуда в нем столько жестокости по отношению к себе самому, жестокости, подвигнувшей его в столь юном возрасте так сокрушать собственное тело. Они дивились, возможно, отчего он такой странный. Сначала ему пришлось провести несколько изнурительных месяцев, наскакивая на дядюшку Скока с зажатой подмышкой притупленной пикой. С головы до ног облаченный в доспехи дядюшка Скок восседал на стуле, а Ланселот со своим безвредным оружием раз за разом нападал на него, заучивая те места на доспехах, в которые лучше всего направлять острию. Были также одинокие часы с грузиками и множество иных, проведенных под открытым небом, в которые он изучал различные виды бросков, швыряя рогатину или копье, или просто жердину, пока ему не дозволяли хотя бы притронуться к настоящему оружию. После этого, после года подобных трудов, его допустили до чучела. Оно представляло собой врытый в землю кол, и Ланселоту надлежало сражаться с ним, вооружаясь щитом и мечом своего рода бой с тенью или с боксерской грушей. В этом бою Ланселоту приходилось использовать вооружение, весившее вдвое больше привычных щита и меча, футов под 60, чтобы потом настоящее оружие не тяготило руку. В сравнении оно показалось бы легким. Последнюю стадию воспитания истинного мастера крикета составляли потешные бои. На ней, после всех горестных препон, воздвигаемых дисциплиной, его наконец-то допустили до почти настоящего боя с братьями и кузенами. Схватки проводились по строгим правилам. Сначала полагалось метнуть тупое копье, затем нанести семь ударов мечом, у которого были затуплены кромки и острие не сближаясь и не тягая друг друга за длани под страхом сурового наказания, каковое сочтут надлежащим судьи, приставленные надзирать за боем. Выпады почитались в этих состязаниях недопустимыми, то есть колющий удар запрещался. И, наконец, настал черед для вольного боя. Окрепший к этому времени мальчик мог на свой страх и риск нападать на своих сотоварищей с мечом и тарчем. Если вам доводилось спускаться под воду в одном из тех стародавних водолазных костюмов, какими пользовались в английском военном флоте до наступления эры легких водолазов и аквалангистов, вы, наверное, знаете, почему водолазы так медленно движутся. У водолаза на каждой ноге висит по 40 футов свинца, да еще две свинцовых пластины весом в 50 футов каждая на спине и на груди. Это помимо веса костюма и шлема. Пока водолаз на суше, он весит вдвое больше нормального человека. Переступить через лежащий на палубе канат или воздушный шланг для него тяжелейший труд, то же самое, что влезть на стену. Если толкнуть его в грудь, Тяжесть, прикрепленная к спине, перевесит, и он может грохнуться навзничь. И наоборот, толкните его в спину, и он рухнет ничком. Опытные водолазы приноравливаются к такого рода помехам и довольно проворно переставляют футовые ноги вверх и вниз по судовому трапу. Но водолаза-любителя сам тяжкий труд передвижения способен утомить до полусмерти. Ланселоту, словно водолазу, пришлось учиться проворству, пребывая под гнетом силы тяжести. Да и не только в этом отношении рыцарь в доспехах схож с водолазом. Помимо шлемов, сложностей с дыханием и затрудненности передвижения, и тем, и другим приходится для облачения в свои костюмы прибегать к содействию благожелательных и аккуратных помощников и полагаться на этих помощников в том, что они все сделают как должно. Водолаз отдает свою жизнь в руки одевающих его матросов. Эти молодые люди, подобно пажам и оруженосцам, нянчатся с ними, проявляя немалую нежность, заботливость и своего рода попечительное уважение. И обращаются они к нему только по титулу, никогда по имени. «Садитесь, водолаз», — говорят они. «А теперь левую ногу, водолаз» или «Водолаз-2, вы слышите меня по внутренней связи». Хорошо, когда можно отдать свою жизнь в чьи-то руки. Итак, целых три года. Прочих мальчиков все это заботило мало, у них и без того хватало забот. Но для мальчика-уродца в эти труды умещалась вся полнота его темной и потаенной внутренней жизни. Он был обязан предстать перед Артуром искусным и разносторонним спортсменом, и он был обязан размышлять над теорией рыцарства даже лежа ночами в постели. Ему надлежало выработать твердые мнения по сотням спортивных вопросов о должной длине оружия или покрое гербового намета, о креплении латного оплечья или о том, более ли пригоден кедр для изготовления копий, нежели осина, как, по-видимому, считал Чоссер. Вот небольшой пример. Одна из занимавших рыцарство проблем, над которыми размышлял Ланселот в те ранние годы, был некогда рыцарь, носивший имя Рено де Рой, коему привелось однажды сразиться на копьях с рыцарем по прозванию Иоанн де Галант. Рено намеренно так закрепил свой турнирный шлем, огромный набитый соломой барабан иногда надеваемый поверх собственного шлема что барабан этот еле держался. И когда Иоанн Голландский ударил в шлем острием копья, тот просто слетел. То есть шлем свалился с рино вместо того, чтобы самому рино свалиться с коня. Действенный трюк, но опасный. Долгое время все рыцарство судило и редило о нем. Одни говорили, что этот прием не спортивен, другие называли его хоть и честным, да рискованным, Третьи же полагали, что идея сама по себе не дурна. Три года подчинения дисциплине сделали из ланселота человека, лишенного веселья в сердце и не склонного распевать тире лири. Он отдал 36 месяцев жизни, которую в его возрасте и обозреть-то можно было едва ли далее, чем на неделю вперед, пожертвовав их замыслу человека, в которого был влюблен. Опорой ему служили мечты. Он желал стать лучшим рыцарем мира, чтобы Артур тоже мог его полюбить, а помимо этого желания имелось у него и другое, в ту пору еще исполнимое. Он желал, чтобы чистота и совершенство позволили бы ему сотворить какое-либо обыкновенное чудо, исцелить слепца, например, или еще что-то подобное.